Глава шестьдесят третья. На переговоры на планету Фам послал Эзра Винджа. «Почему я, Фам?» «Самая экстраординарная торговая ситуация за всю историю человечества, да еще и война на носу». «Надо послать!» — Фам поднял руку, оборвав эту речь. «У меня есть причины. Ты знаешь пауков лучше любого из наших нефокусированных, и уж точно лучше меня. Можно включить меня в состав как помощника». Нет, это я буду у тебя в помощниках. Он замолчал, и Эзер заметил проблеск тревоги. Ты прав, сынок, это дело хитрое. В ближайшее время плётка у них. Им достаточно причин, чтобы нас ненавидеть. Мы думаем, что король всё ещё прислушивается к фракции Лайтхилл, но были и другие фракции в правительстве Аккорда, и некоторые из них считали фокусированных переводчиков товаром, о котором можно торговаться. И потому для тебя это ещё важнее, Фам. Это не наш выбор. Понимаешь, они специально просили прислать тебя. Как? Так. Я думаю, что они за год работы с Трикси решили, что достаточно тебя знают. Он усмехнулся. Хотят видеть тебя крупным планом. Это почти что имело смысл. Что ж, ладно, он ещё секунду подумал. Но Трикси они не получат. Я полечу вниз с другим переводчиком. Он посмотрел на Фома пристально. Она звезда, и шайка Андервиль с удовольствием наложила бы на нее лапы. «Хм, может, кто-то там внизу думает то же самое. Король просил, чтобы тебя сопровождал Зинмин». Он заметил выражение лица Эзра. «Еще что-нибудь?» «Я... да. Я хочу дефокусировки Трикси. И побыстрее». «Конечно, я ожидал тебе слова. И Анне я обещал то же самое». Эзер ещё секунду смотрел на него. "А ты изменился внутри, ты оставил свою мечту". После всего, что случилось, Эзер уже не сомневался, но вдруг оказалось, что больше ждать он не может. "Переставь её в голову Очереди Фам. Мне плевать, что вам нужны её переводы, переставь. Я хочу, чтобы к моему возвращению она была дефокусирована". Фам поднял бровь. "Ультиматум? Нет, да". Старший вздохнул. Будь по-твоему. Мы начинаем стриксии немедленно. А тебе, сознаешь, мы пока придержали переводчиков. Они нам нужны по зарез. Он поджал губы. Но ты не жди чудес, Эзер. Нау нам солгал. Иногда дефокусированные остры умом них уже анны, но бывает, я знаю, некоторые превращались в безмозглые растения от разбегания гнили, вызванной процессом дефокусирования. Но рано или поздно нам придется попытаться. Рано или поздно придется перестать их использовать. Он подлетел вверх и выплыл из кабинета ФАМа. От личных разговоров им обоим будет только хуже. Транспорт до Арахна был машиной скромной. Десантный бот за Аутсиня с кое-как подобранными программами, пересмотренными Чиви на этот случай. У людей были высокие знания и остатки высоких технологий. И всё лишь драгоценные крупицы материальных ресурсов и автоматики. По мере довкусировки zip-хедов эмердженская аппаратура становилась бесполезным ломом, а приспособить автоматику Ченгхока к остаткам гибридного оборудования L1 требовало времени. Они оказались заперты в почти пустой системе, где промышленная экология существовала только на арахне. Можно было сбросить на планету несколько камней или даже ядерных бомб, Но вообще человечество оказалось почти беззубым. И пауки тоже были бессильны, но это будет меняться. Они теперь знали о чужаках и знали, что может технология. Большие куски невидимой руки попали к ним невредимыми. Очень скоро пауки выйдут в космос большими силами. Фам считал, что у людей есть примерно год, чтобы повернуть ход вещей и заложить базис доверия. Чиви говорила, что если бы она была пауком, то успела бы куда меньше, чем за год. Осевой коридор базы Ченко был заполнен от края до края, когда Эзер и Зинмен вошли в шлюз катера. Почти все невокусированные на Л-1 постарались присутствовать. Фам и Анна тоже были. Они подплыли поближе. Такую пару Эзер-Винш и представить себе не мог бы в прошлые годы. «Мы начали готовить дефокусировку», — сказала Анна. Ей не надо было говорить, о ком идет речь. «Мы сделаем все, что в наших силах, Эзер». Чиви пожелала удачи. Такая серьёзно-торжественная, какой он её никогда не видел. Секунду она колебалась, потом вдруг резко пожала ему руку. Ещё одно, чего она никогда не делала. Возвращайся цел и невредим, Эзер. Рита Ляо оказалась перед самым люком, загораживая дорогу. Эзер протянул руку её успокоить. Я привезу Цао обратно, Рита. Постараюсь изо всех сил, подумал он про себя, не имея смелости высказать свои сомнения. Глаза у Риты покраснели. Она была еще в большем смятении, чем когда они говорили за несколько килосекунд до того. «Я знаю, Эзер, знаю. Пауки — народ хороший. Они поймут, что Дзао не хотел им причинять вреда». Она большую часть жизни провела очарованная миром Арахны, но теперь, кажется, ее вера в переводы покачнулась. «Но если они тебе его не отдадут, пожалуйста, отдай ему». Она сунула ему в руку прозрачный ящичек. На нём был пальцевый замок, очевидно кодированный под отпечаток пальца отца. Внутри был камешек памяти. Рита отступила и смешалась с толпой.